Котел с неприятностями. Лемиэлла мы прозвали Горбун, потому что у него три ноги. Когда Лемиэлл подрос, как раз в войну севера с югом, он стал поджимать лишнюю ногу внутрь штанов, чтобы никто ее не видел и зря язык не чесал. Ясное дело, вид у него был при этом самый что ни на есть верблюжий. Но ведь Лемиэлл не любитель форсить. Хорошо, что руки и ноги у него сгибаются не только в локтях и коленях, но еще в двух суставах, иначе поджатую ногу вечно сводили бы судороги. Мы не видели Лемиуэла годков 60. Все Хогбина живут в Кентукке, но он в южной части гор, а мы в северной. И надо полагать, обошлось бы без неприятностей не будь Лемиуэл таким безалаберным. Одно время мы уж подумали, каша заваривается не на шутку. Нам, Хогбинам, доводилось клемнуть горе и раньше, «До того, как мы переехали в Пайпервилл. Бывало, люди все подглядывают за нами, да подслушивают, норовят дознаться, с чего это в округе собаки лайм исходят. До того дожило, совсем стало невозможно летать. В конце концов, дедуля рассудил, что пора смотать удочки, перебраться южнее, к Лемиэлу. Терпеть не могу путешествий. Последний раз, когда мы плыли в Америку, меня аж наизнанку выворачивало. Летать и то лучше». Но в семье верховодит дедуля. Он заставил нас нанять грузовик, чтобы переправить пожитки. Труднее всего было втиснуть малыша. В нем-то самом весу кило 140 не больше. Но цистерна уж больно здоровая. Зато с дедулей никаких хлопот. Его просто увязали в старую дюрюгу и запихнули под сиденье Всю работу пришлось делать мне. По пуле насосался Маисовой водки совершенно обалдел. Знай, ходил на руках, да песню горланил вверх тормашками весь мир. Дядя вообще не пожелал ехать. Он забился под в клеву и сказал, что соснет годиков 10 Там мы его и оставили. Вечно они скачут, все жаловался дядя. И чего им на месте не сидится? 500 лет не пройдет, как они опять хлоп. Бродяги бесстыжие, перелетные птицы. Ну и езжайте, скатертью дорога. Ну и уехали. «Лемиэлл по прозванию Горбун – наш родственник. Аккурат перед тем, как мы поселились в Кентукке, там, говорят, пронесся ураган. Всем пришлось засучить рукава и строить дом. Один Лемиэлл ни в какую. Ужас, до чего никудышный. Так и улетел на юг. Каждый год или через год он ненадолго просыпается, и мы тогда слышим его мысли. Но остальное время он бревно-бревно. Решили пожить у него». Сказано, сделано. Видим, Лемиол живет заброшенной водяной мельнице в горах, неподалеко от города Пайпервилл. Мельница обветшала на честном слове держаться. На крыльце сидит Лемиол. Когда-то он сел в кресло, но кресло под ним давно уже развалилось, а он и не подумал проснуться и починить. Мы не стали будить Лемиола. Втащили малыша в дом, и дедуля с папулей стали вносить бутылки с Маисовой. мало помалу устроились. Сперва было не ахти, как удобно. Лемиал – непутевая душа. Припасов в доме не держит. Он проснется ровно настолько, чтобы загипнотизировать в лесу какого-нибудь енота. И, глядишь, тот уже скачет пришибленный, согласный стать обедом. Лемиал питается енотами, потому что у них лапы прямо как руки. «Пусть меня поцарапают, если этот лодель глем гипнозом не заставляет енотов разводить огонь и зажариваться». До сих пор не пойму Как он их свяжует А может просто выплевывает шкурку Есть люди которым лень делать Самые немудренные вещи Когда ему хочется пить Он насылает дождь себе на голову И открывает рот Позор да и только Правда никто из нас не обращал внимания на Лемиэла Мамуля с ног сбилась В хлопотах по хозяйству Папуля само собой удрал С кувшином Маисовой И вся работа свалилась на меня Ее было немного. Главная беда – нужна электроэнергия. На то, чтобы поддерживать жизнь малыша в цистерне, тока уходит прорва. Да и дедуля жрет электричество, как свинья, помои. Если бы Лемиус сохранил воду в запруде, мы бы вообще забот не знали. Но ведь это же Лемиус. Он преспокойно дал ручью высохнуть. Теперь по руслу текла жалкая струйка. Мамуля помогла мне смастерить в курятнике одну штуковину –